Ирина Колка. Непутевая или подарок для принца? Часть 1 В погоне за принцем. Глава 1 Карета с лотосами. Сьерра Гретель, Сьерра Гретель! Гости пожаловали! Какие гости! Гретель выронила половник, которым неспешно помешивала булькающий в тазу ароматный земляничный джем. «Да еще!» — завопил годовалый Мишель, обхватив ее за шею. Морда Хамаловой так была по самые ушевым изонавареньям, так же, как и руки, но парню было все мало. «Хватит тебе! Зубы заболят!» «Ага, сразу оба! Больше-то нет!» Она вытерла руку о передник. «Какие гости, Эмили!» Греттель поспешила как окну как раз вовремя, чтобы заметить напыщенного долговязого Сьерра в камзоле и с длинным блондинистым хвостом, аккуратно выбравшегося из дорогой кареты. Он поскользнулся в грязной луже, сделав красивое па, устоял и подал руку второму, небольшого росточка, квадратному карапузу с позолоченной папкой под мышкой. Гретель прищурилась, разглядывая помпезный экипаж, и ахнула — эмблема королевского двора — Да, именно, она не ошиблась. На карете красовался позолоченный лотос с короной. Это посланники короля, но какими судьбами? Она развернулась к выходу и тут же столкнулась нос к носу с запыхавшейся служанкой. Сьерра Гретель, прибыл экипаж из самого дворца! Запыхавшись, доложила та, сверкая глазами. Да, такое случалось нечасто. После того, как Гретель вышла замуж за богатого фермера, Все новости и шик королевского двора долетали до нее лишь отголосками. Здесь, в этой забытой богами дыре, пусть и было красиво, но все-таки скучно. Ни балов, ни увеселений, да и какие там балы, когда вся погрязло в заботах. Тут и хозяйство, и дома муж, вечно пропадающий в разъездах. А потому сваливший все домашние хлопоты на нее, да еще и трое пацанов при дачу, старшему из которых было восемь лет, а младший сидел у нее на руках, капризно выпрашивая вкусняхи. Ах да, еще бестолковая младшая сестра на выданье, у которой вместо женихов на уме была сплошная дребедень, а вместо рук два дырявых сотейника, из которых вечно все валилось. «Я вижу, вижу, Эмили!» — разволновалась Гретель. «Но как так? Неожиданно! Почему меня не предупредили?» Но «Никто не знал!» — пожала плечами Эмили. «Чего же ты стоишь? Нужно их встретить!» Греттель всплеснул руками, а Мишель, воспользовавшись случаем, выхватил из таза вымазанный вареньем половник. Горячая ароматная лужица разлилась на полу, а Греттель снова метнулась к окну. «Их встречает Жан!» — с довольной физиономией доложила служанка. «Кто? Боже! Королевских посланников встречает конюх? Он же только что очистил конюшни!» «Представляю, как он выглядит!» — охнула Греттель. «Смени его!» «Ой, нет!» Она бегло, глядела Эмили. «Что с твоим платьем?» «Маленький сеньор Этьеллен изволил выстрелить в меня из кремомета», досадливо сморщив нос, доложила Эмили, брезгливо встряхивая щедро вымазанную кремом юбку. «Ох уж эти кремометы!» Их изобрел ее старший сын, а средний активно включился в эту игру. первой жертвой пал кот, отведав сметанно-сливочного снаряда с фисташковой посыпкой прямо в морду. Два дня вокруг него окружили мухи, пока он истерично отмывался, а к сладким усам липла пыль. Кота пришлось купать, а ушлые вояки уже переключились на цели покрупнее. Следующей мишенью стала свинья, которая особо не возражала, наоборот старалась подставлять под гранаты пятак, ибо слизывать как кот сметану со спины не умела. Потом мальчишки добрались до слуг. Пару раз прилетала самой Гретель, пока она не дала указания спрятать от детей снаряды. А именно, все сладкое. Стало еще хуже, потому что кремометы срочно адаптировали в грязи меты. И прислуга дружно взвыла. «Иди, переоденься и забери Мишеля», — Гретель метнулась в гостиную. Снизу раздался грохот и сдержанное ругательство — Ох, сколько раз говорила мужу, чтобы починил перила. Ведь только домашние знали, что они не закреплены, а просто болтаются для красоты. Жан появился в дверях гостиной с ног до головы, измазанный навозом, и, глупо улыбаясь и сияя белоснежными зубами, доложил. «Посланник его величества сера Гретель доставил, как смог, в целости сохранности. Почти». Вошедший следом за ним, долговязый пожилой эльф с надменным видом вручил ему кусок позолоченной перилы и нервно отряхнул камзол. Сера Греттель Оттер дель Морро, задрав длинный нос, жеманно поинтересовался он. Старшая дочь достопочтенного Сера Эльтонио дель Морро, эм Греттель Оттер Ильмей, вежливо поправила его Греттель. Я вышла замуж девять лет назад, но, вы правы, достопочтенный Эльтонио Дель Моро был моим отцом. Носатый вопросительно посмотрел на вошедшего следом коротышку, а тот, в свою очередь, деловит, открыл папку и пробежался носом по бумагам. Кивнул утвердительно и состроил умное лицо. — В таком случае мы к вам! — резюмировал Носатый, брезгливо оглядевшись по сторонам, отступил на шаг, давая слово напарнику. Тот открыл папку и сделал паузу, чтобы все прониклись степенью важности его послания. Гретель давно уже прониклась и изнывала от нетерпения. А теперь даже жан выпросительно застыл на пороге, и Мишель вылупил глаза и перестал облизывать половник. Толстый кротышка прокашлялся и высокопарно начал... «Его Величество Король Антуанель II и Ее Величество Королева Адриана Силиция уполномочили меня передать вам это послание». Он снова сделал торжественную паузу, а Гретель жестами показала Жанну, чтобы тот убирался. Ага, как же, самое интересное началось, он даже не подумал. Королевская чита объявляет отбор, дабы женить своего наследника, его высочества принца Флориана». Приглашаются девушки подходящего возраста всех знатных родов, независимо от их внешнего вида и достатка, а также расы. Как вам известно, по нашим законам на корону принцессы могут претендовать не только эльфийки, но и феи, и ведуницы, и даже человечки. Сьер эльтонио Тонио дель Моро, да сохранит святая и его память, полег в неравном бою при Меридоре, и наш король не забывает его подвиги, а потому оказывает честь вашей семье, приглашая на отбор в качестве кандидатки его младшую дочь. м Он снова деловито пробежался глазами по бумажке. «Дя-ли Амалию дель бамс Половник выпал из рук Мишеля и загромыхал по каменному полу. Мальчишка вылупил глазище, словно что-то понял, на самом деле скорее просто интуитивно считал реакцию матери. Гретель замерла и побледнела. Кротышка же тем временем продолжил. «Конечно, я бы предпочел обсудить этот важный вопрос с вашим супругом, но нам сказали, он в отъезде». Он бросил взгляд на Жанна и медленно перевел его на Гретель. Та застыла каменным извоянием, уже забыв про и подсчитывая в голове все плюсы подобного союза. «Святая Эфа! Да это же просто подарок небес!» Мать они потеряли еще в детстве. Отец растил их один. Он имел высокий воинский чин, был генералом королевского двора и, как следствие, имел хорошее содержание. Но после его гибели молодая Греттель не смогла удержать в руках состояние. Они постепенно разорились. Королевского содержания катастрофически не хватало. Воспользовавшись громким именем, Греттель выгодно выскочила замуж. Но, увы, только за фермера. Два года кряду неурожая повергли их хозяйство в глубокое уныние. А ведь нужно было выдать замуж Диалику. А за кого? Женихов здесь кот наплакал. Да и качество сомнительного. То по возрасту не подходит, то по статусу. Гретель всю голову сломала, кому ее вручить. Да как наскрести на приданное. Девушка не наследовала ровным счетом ничего, кроме громкого имени своего отца. И вот теперь такой подарок. «Сьера Греттель?» «А? Я говорю, мы приехали за вашей сестрой. Надеюсь, она уже готова?» «Что?» Греттель наконец-то отмерла и удивленно посмотрела на посланников. «У нас не так много времени», — вмешался Длинноносый. «После того, как мы доставим во дворец вашу сестру, нужно успеть еще в пару провинций». М «Минуточку», — ошарашенно вскинула брови Греттель. «Вы хотите забрать ее прямо сейчас, но она даже не знает...» А как же время на сборы? О, уважаемая Сьерра, не выдержал коротышка. Вам дважды прислали уведомление из дворца. Первое о том, что ваша сестра выбрана для отбора, второе, что мы явимся за ней сегодня. Свита Эфа, Эмили, служанка влетела в гостиную нарёв госпожи, сбив по дороге Жана. Где письма из дворца? Глаза Эмили выражали полное недоумение. «Но, Сьерра Гретель, мы не получали...» «Позвольте, это невозможно!» Воскопарно надулся длинноносой. «О, боги, луналикие лины и демоны подземных вод! Да что за бардак творится в этом доме? Немедленно найдите Диали!» Дважды повторять мне пришлось. Эмили с Жаном одновременно протиснулись в дверной проем. Гретель сама рванула было к выходу, но с лестницы донесся шум, звук падающего тела ругательство и отчаянное кряканье. Мимо Гретель, топча ее ноги, из коридора в гостиную пробежала стая уток с утятами. Надрывно крякая и оставляя грязные следы, они прямо по коврам пронеслись мимо тропевших королевских посланников и забились под стол. Гретель взорвалась праведным гневом. «Кто опять пустился за уток в дом?» — заорала она, высунувшись в коридор. Потом принюхалась и ахнула. «Эмили, варенье!» Из кухни вовсю тянула земляничной гарью. Служанка затормозила внизу лестницы, раздумывая, что делать, бежать искать молодую госпожу или спасать варенье, но подумать ей не дали. С не и нем по лестнице вверх промчались два мелких пацана, разряженных охотниками, и скрылись на кухне. «Мама, нас атакуют громозубы, беги!» — заорал Этильен и пульнул в Эмиле из кремомета. Попал аккурат в прическу, на что служанка разразилась витиеватыми ругательствами, забыла про варенье и побежала вниз умываться. Ох, Гретель через плечо обернулась к гостям. «Вы не против продолжить разговор на кухне? Прошу прощения, но у меня варенье подгорело». Все недовольны переклянулись, но выбора не оставалось. Пришлось последовать за беспокойной хозяйкой в задымленную кухню. Варенье спасать было поздно. Запах гари стелился по кухне, а обугленный таз надсадно потрескивал. Греттель одной рукой убрала его с плиты, стараясь держать подальше Мишеля. Тот так и норовил чего-нибудь схватить. Это ему часто удавалось. «Я еще раз дико извиняюсь», Гретель сдвинула таз с огня, открыла окно и теперь размахивала полотенцем, стараясь выгнать дым. «Дайте нам немного времени на сборы. Сейчас слуга найдет Диалии. Мне надо ей все это как-то объяснить». Посланники недовольно переглянулись. «Но, Сьерра, разве что не больше часа?» — капризно прогундосил эльф, предварительно и спросив взглядом разрешения у кротышки. Мишель исхитрился ухватить со стены связку сушеного жгучего перца и, довольный, сразу же засунул его в рот. — Вы присядьте вот сюда, — обрадованно щебетала Гретель. — А я сейчас чайку поставлю. а, -а, -а, -а Мишель, наевшись перцу, покраснел и, вывалив опухший язык, громко заревел. — О, боги! Плюнь! Плюнь сейчас же! Гретель отобрала у сына перец и бросилась к умывальнику. Кря — Кря-кря-кря! Табун сизауток ворвался в кухню, пробежал по луже из варенья, сбив с ног коротышку. Тот достал батистовый платочек и, вытерев пот лба присел на краешек стула. Но тут же вскочил обратно, потирая бодранный зад. «Мяу! Шшшш!» «Пожалуй, полчаса!» — спохватился эльф, осторожно пропуская разозленного кота к двери. «Не нужно чаю, мы подождем в карете!» «Ну что вы, право слово!» «Пушель, брысь!» — Гретель шуганула злющего кота, утерла фартуком сопли и слюни с мордахи Мишеля. «В карете будет неудобно!» Возразить каратэшка не успел. Ароматный снаряд из крема смачно влетел ему в нос. «Атака громозубов!» — заорал Этильен, выскакивая из-под стола. «Отступаем!» Он поскользнулся в лужицу с вареньем и с гиканьем понесся вниз по лестнице. бумс Второй снаряд красиво прилетел прямо в недовольную физиономию эльфа, и средний сын греттель последовал за братом. «Хороший мальчик!» Эльф, тихо матерясь, достал платочек. Гретель всплеснул руками. «О боги, мне так неудобно!» Она подскочила к коротышке, держа все тот же фартук на изготовке, и явно собиралась вытереть им его лицо. Коротышка вылупил глаза и отшатнулся. «Подключаем боевую авиацию!» — донеслось с лестницы, и на кухню, плавно кружась, спикировал бумажный голубь. Сделав красивый круг, он плавно приземлился у ног Гретель. На его изломанных крыльях сиял позолоченный лотос с короной.